Приложение «Некоторые даосские практики» вы найдете в конце PDF-приложения к этой аудиокниге. Заключительное слово. Цигун. Явление в обыденной жизни. Что это такое и как это вписывается в обычную жизнь в городской среде? Дышать последнее время стало тяжелее. Это факт. И думается не так легко, как раньше. И тело тоже не перемещается в пространстве с прежней легкостью. Вот в этой связи мы и поговорим о цигун. С древних времен существовали в Китае люди пути, даоши. Путь не вел к линейно определенной цели, которая могла осознаваться в виде пространственно-локализованного объекта представлений. Путь вообще никуда не вел. Путь в русской этимологии связан с такими корнями, как путать, петь, пытать, испытывать, пить. С помощью фраз, составленных из приведенного ряда слов, он, конечно же, не ограничивается только упомянутыми мной словами. Можно составить описание пути. Суть же отношений с путем состояла в следующем. «Идущего по пути интересует не цель и не средства а сам процесс движения, законы, составляющие это движение, технологии описания отношений между мной, идущим и путем проходимым. Есть много особенностей структуры состояния сознания, в которых только и возможно правильное отображение некоторых понятий в речи. Потому некоторые объяснения невозможны в отсутствии поля общих переживаний. Но мы не будем слишком подробно останавливаться на этом. Человек, занимающийся постоянной коррекцией пути, исходит из того, что структура переживаемого мира представляет собой динамическую конструкцию постоянного поля переживания во взаимодействии потока ощущений, чувств, состояний, ситуаций. В нормальном состоянии сознания человек находится на границе между переживаниями чувств и отраженными описаниями состояний. Зацикленность этой четырехчастной конструкции обеспечивает поддержание поля обыденного сознания, в котором за счет одних преобладают другие аспекты. То есть в связи со смещением акцента осознанного переживания с ощущений и состояний, В область чувств и ситуаций человек теряет возможность строить правильную траекторию движения центра саморазвития в этом теле. И, следовательно, тело движется во внешнем мире по постоянно отклоняющимся от идеальных траекториям. В результате и переживание в теле мира искажается, создавая замкнутый круг лабиринтной обусловленности. Периодически неизбежно оказываясь в критических неразрешимых в рамках существующего описания мира ситуациях, человек ищет возможности компенсации дисбаланса энергетического взаимодействия. Это выражается главным образом в поиске новых источников энергии, которые соотносятся с внешними ситуативными раздражителями то есть существует нужда постоянного наращивания интенсивности ситуаций, что должно подтверждаться переживанием более интенсивных состояний. В результате возрастает фоновая неосознанность психофизических переживаний, выражающиеся в неконтролируемом потоке эмоциональных состояний, порождающих в свою очередь напряженность понятийных структур, являющихся прослойкой между миром ситуаций и телом как инструментом проживания времени жизни. Таким образом, постоянное искривление потоков приводит к накоплению избыточной напряженности в тех местах, где напряженность скапливаться не должна, и, как говорится, накапливается усталость материала, которая выражается в механических, необратимых при сохранении существующего описания мира повреждениях машины тела. Тело перестает вести себя осознанно. Мир переживается все более и более тускло. Теряется интерес к жизни, а при отсутствии постоянного интереса к жизни откуда взяться счастью? Предложим рабочее определение счастья, как способность переживать постоянный интерес к жизни там, где твоя жизнь проживается в данный момент времени в данном месте. Этимологически слово «счастье» восходит к понятию «час», обозначающему время в славянских языках. К примеру, в украинском языке час указывает не на единицу времени определенной длительности, а на родовое понятие времени. Так что для обретения счастья необходимо корректировать свои отношения с временем, восстанавливая правильный узор переживания ситуаций, состояний, чувств, ощущений. Система описания мира заполняет пространство между четырьмя указанными ранее единицами структуры, и поэтому человек постоянно нуждается в заполнении этого пространства материи речи, вынося суждения и корректируя понятийные структуры, соединяющие ситуации с чувствами, а состояние с ощущениями. Теперь соотнесем структуру четырех понятий со структурой четырех уровней переживания ощущаемого пространства мира. Тело, представленное движениями и ощущениями, дыхание, всегда состоящее из вдоха и выдоха, и сознание – являющая собой череду сосредоточения и рассеяния двух составляющих внимание и восприятие, создают всю структуру пространства переживания, в котором человек обитает изо дня в день. И именно через отладку отношений между этими тремя единицами описания мира лежит путь исправления состояний и, следовательно, восстановление равновесия между ситуациями и способностью их проведения через свое тело. Пожалейте свое тело. Практика цигун состоит в отлаживании трех составляющих. Тело характеризуется позой, которая проводит напряжение и расслабление. То есть первое действие – это правильное положение тела. Второе – это регулирование дыхания. Дыхание состоит из вдоха и выдоха,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 То есть допускаются мысли только о движении тела, свойствах дыхания и состоянии сознания. Способность поддерживать ровное состояние сознания обеспечивает сохранение энергии, необходимой для формирования намерений правильной конфигурации. Таким образом достигается более ровное прохождение через ситуации, которые непосредственно связаны с состояниями. Контроль сознания осуществляется только через контроль дыхания. Кроме того, существуют ритмики дыхательных циклов, которые связаны с глубинными процессами прохождения временных волн через сферу сознания в воспринимаемом мире. Помимо того, что само дыхание производится ритмическими группами, например, делается 6 раз по 6 вдохов и выдохов, Одна единица дыхания состоит из вдоха и выдоха. Шестерка соответствует иньской фазе процессов сознания, и потому она ассоциируется с пассивной стороной восприятия. Девятка соотносится с янской фазой внимания, и поэтому ритмические группы, связанные с девяткой, более способствуют активному сосредоточению сознания и мобилизации ресурсов организма. Именно поэтому считается более целесообразным в первой половине дня делать упражнения, которые базируются на девятке, а вечерние упражнения связаны с шестеркой. Внутри каждой циклической единицы отдельного дыхания тоже существует деление на фазы. Шесть единиц приходится на вдох, а шесть на выдох. Эти деления соответствуют 12 энергетическим каналам в организме. 6 из которых янские, а 6 иньские. Каналы соотносятся с внутренними органами, а органы обеспечивают правильный прием и обработку сенсорных сигналов, приходящих из этого мира в сферу сознания. Таким образом, необходим контроль дыхания, внимания и движения. И через постоянную работу, через отслеживание дыхания в теле и его движения Достигается правильное объяснение всех процессов в организме. В результате этого появляется возможность правильно регулировать его деятельность, в результате чего время проходит через человека спокойней и равней. Конец книги. Текст читал Роман Волков. Аудиокнига озвучена в феврале 2024 года в Warctrom Studio. В Арктром Студио пусть звучат голоса в твоей голове.